Глава 3. Я и мой самоконтроль. Берем себя в руки. Если хочешь подчинить себе все, подчини себя разуму. Артур Шопенгауэр. Вы задумывались, почему одни люди успешны, а другие нет? Речь не о неожиданном наследстве дедушки миллионера, не о найденном в лесу кладе и не о выгодном браке, а о том, Чего человек добивается сам, строя отношения или карьеру? Какое свойство объединяет всех победителей и как воспитать его в себе? Самоконтроль. Способность контролировать свои эмоции, мысли и поведение. Основан на воле, то есть психической способности человека принимать осознанные решения. Буря страстей. Эмоции, переживания, страсти. Без этого жизнь немыслима. Да и кто откажется от чувств? Разве что у дойловский Шерлок Холмс. Ради чистого разума, которому эмоции не мешают. Хотя, по правде говоря, удалось ли ему это? Но когда страсти берут над нами верх, тоже может не произойти ничего хорошего. Во всем нужна гармония. Наши чувства и порывы нуждаются в некотором контроле. Детей контролируют родители, школьников — учителя. Но вот вы сделали шаг во взрослую жизнь. Что дальше? А дальше вам предстоит научиться контролировать себя самостоятельно, не дожидаясь подсказок и особой помощи. Вот оно, волшебное свойство, которое позволяет человеку двигаться к вершинам успеха. Самоконтроль Людей, не имеющих самоконтроля, просто не существует. Есть люди, которые владеют собой лучше или хуже. Более того, вряд ли для вас будет тайной, что даже люди с железной волей порой теряют контроль над собой. У каждого среди знакомых наверняка есть человек волевой и успешный, который никак не может, скажем... Растаться с сигаретой или сбросить лишний вес? В чем же причина? Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя от людской неприязни, конфуций. Знакомимся. Самоконтроль. Почему человек не достигает поставленной цели? Иногда потому что не знает, что нужно делать. Например, Вам очень хочется такой же теплый, мягкий и уютный халат, как у любимой тети. Но вы никогда иголку в руке не держали. Слово выкройка не слышали, да и машинки швейной в глаза не видали. А купить не получится, потому что тетушка его шила сама. Вот она, недосягаемая цель Есть, правда, вариант уговорить тетю шить второй халат для вас. Но чаще всего мы прекрасно знаем, что делать. И все равно не получаем желаемого. Пример? Пожалуйста. Хотите разорвать ненужные, давно надоевшие и тяготящие вас отношения, но все никак не выходит? Хотя путь достижения такой цели очень прост, откровенный разговор, на который вы никак не можете решиться, причем самое обидное — что даже совершив ошибку и вроде бы сумев извлечь урок, человек снова и снова может повторять ее, опять и опять набивая шишки. Неужели у людей со слабой волей нет шансов стать успешными? Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Гораций. К счастью, последние исследования ученых Говорят о том, что хотя тип личности, с которым мы рождаемся, изменить невозможно, волю, а значит и самоконтроль, можно натренировать, практически как любую мышцу организма. Каков же принцип тренировки? Типы личности. Флегматик, холерик, сангвиник, меланхолик. Как это работает? Самоконтролем мы пользуемся ежедневно, буквально ежечасно. Без него невозможно принять ни одно решение. Но ведь никакой запас не может быть бесконечным. И если уж продолжать спортивные сравнения, то вспомним, что иногда и самые слабые мышцы служат нам верно, хотя и недолго, а самые натренированные могут от усталости подвести в неподходящий момент. Налицо некий парадокс. С одной стороны, человек достигает значительных успехов в какой-то области, потому что черпает самоконтроль из своих основных ресурсов. С другой стороны, направляя все ресурсы в одну область, мы ослабляем самоконтроль в других и не можем достигнуть целей, намеченных там. Образно говоря, если вы быстро продвигаетесь по карьерной лестнице, испытывая стрессы, и жестко контролируя себя в общении, то при этом удержаться от лишней шоколадки, пирожного или бутылки пива гораздо труднее, чем в случае, если на работе у вас полный штиль и благодать. Да, чтобы иметь сильный самоконтроль, его необходимо постоянно тренировать. А как тренировать, если запасы самоконтроля и так на исходе? Кто царствует внутри самого себя и управляет своими страстями, желаниями и опасениями, тот более чем царь. Джон Мильтон. Выход есть. Любой опрос среди тех, кто перешел на режим правильного питания, выявит обнадеживающий факт. Поначалу отказ от всего вкусного и вредного дается тяжело так и тянет сунуть в рот шоколадку, печенье, кусочек жирной колбасы. Но постепенно человек начинает привыкать. И вот уже полдня без мысли о сладком, потом целый день не вспоминает про булочки, и вот уже непонятно, что такого трудного было в начале. Истощение самоконтроля, как и истощение любой, в принципе, здоровой мышцы, это явление временное. Проявите терпение и настойчивость, преодолейте точку предела, когда кажется, что совсем не осталось никаких сил, и почувствуете, как они начинают возвращаться. Поверьте психологам, второе дыхание непременно откроется, и вы сами можете этому помочь. Важно уловить момент наибольшего истощения и именно тогда повысить свою мотивацию. К примеру, тем, кто придерживается диеты, специалисты советуют мотивировать себя несъедобными подарками. Удержался от соблазна? Побалуй себя, посиди часок с интересной книжкой, отдыхая от домашних забот. Сгоняй с сыном в парк на футбольную площадку, да мало ли в жизни простых доступных радостей. Полоскание рта глюкозой активизирует области мозга, отвечающие за мотивацию, активность и вознаграждение, а значит, повышает уровень самоконтроля. Кстати, совсем не лишнее помнить, что повышение самоконтроля в одной сфере влечет за собой упорядочение и в других. Сам-то вы не замечая, человек, давший себе слово «держать осанку», постепенно начинает автоматически убирать на место вещи, которые раньше бездумно разбрасывал, мыть посуду непосредственно после еды, а не дожидаться последней чистой чашки, сразу отвечать на письма. Это не фантазии, а факты из наблюдений психологов за контрольными группами добровольцев. Так чем мы хуже? Самое первое и самое главное в жизни — стараться владеть самим собою. Вольфганг... Фон Гумбольд. Лучший или лучше? Вы когда-нибудь спрашивали себя, какую цель обычно ставите перед собой? Стать лучшим или стать лучше? Это совсем не одно и то же. Для психолога это очевидно, как очевидно и то, что от постановки этого вопроса зависит и успешность человека в любом виде его деятельности. Учебе, спорте или работе. Если вы поставили себе задачу стать лучшим, значит, вы хотите показать самый высокий результат. Студент — отличные оценки. Менеджер — высокие продажи. Спортсмен — чемпионские высоты. Ничего плохого в этом нет, если только правильно относиться к итогу, каким бы он ни был. Это очень важно. Если студент днями и ночами зубрит трудный предмет, желая стать лучшим на своем курсе, и получает самый высокий балл, то его самооценка, разумеется, взлетает. И он, только сдав экзамен, уже готов покорять новые вершины. Но что, если балл получился не самым-самым? Перфекционист. Человек, постоянно стремящийся к наилучшему результату. При крайнем патологическом выражении перфекционизма человек убежден, что никакой результат, кроме наилучшего, просто неприемлем. Вот тогда у неподготовленного человека происходит падение самооценки, болезненное и порой настолько серьезное, что приводит к нервному расстройству. Ипохондрик — человек, страдающий от ипохондрии, болезненного психического состояния, при котором он полностью поглощен своим здоровьем и все время находит у себя самые разнообразные болезни. В легкой форме постоянная печаль, хандра и необоснованные страдания. Стоит человеку поверить, что у него нет качеств, необходимых для успеха, и он перестает прикладывать усилия. А итог? Новые неудачи и укрепления в ошибочном мнении, что вам никогда ничего не достичь. Фрустрация, от латинского «обман», тщетное ожидание», эмоциональное состояние, возникающее при невозможности достичь желаемого или удовлетворить свои потребности. Томас Эдисон как-то сказал, «Многие неудачники даже не осознавали, насколько они были близки к успеху, когда сдались. Но если ориентироваться не на результат, то на что?» Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться своим решениям. Цицерон. Ставьте себе цель стать не лучшим, а лучше. Не бойтесь признавать свои ошибки. Делайте из них выводы. Задавайте вопросы тем, кто уже овладел этими навыками и решал такие проблемы. Нацеливайтесь на повышение знаний и мастерства. Такой подход никогда не подведет. Сознаниями и опытом будет расти уверенность в себе и самооценка. Будут открываться новые горизонты и повышаться самоконтроль. Незачем доказывать что-то другим людям. Вы соревнуетесь с самим собой и всегда выходите победителем. Подчините себе ваши страсти, и их сила станет вашей силой, их величие. Вашей красотой. Анатоль Франц. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Самоконтроль можно укреплять разными способами. Очень эффективным является выполнение, на первый взгляд, нетрудных упражнений. Задайтесь целью в течение недели, скажем, чистить зубы левой рукой, если вы правша, или правой, если левша или воздерживаться от слов-паразитов, или не начинать предложение с местоимения «я». Выполнение любого непривычного действия, которое не хочется выполнять, требует концентрации и внимания. Поначалу будет тяжело, но через пару недель вы поймете, что стало легче, и вы совершаете эти действия практически не задумываясь. Результаты любого теста на самоконтроль покажут, что ваша выдержка существенно возросла. По исследованиям американских психологов, человек с высоким уровнем самоконтроля испытывает больше позитивных эмоций. Начав с мелочей, нельзя останавливаться на достигнутом. Впрочем, чем больше вы будете тренировать самоконтроль, тем легче, привычнее и быстрее это будет происходить. Отличный пример и способ. Физические упражнения. Выберите привлекающий вас вид занятий — бег, плавание, железо в тренажерном зале или латиноамериканские танцы. И приступайте. Спросите какого-либо спортсмена, неважно, профессионала или любителя, и он ответит, что получает удовольствие не только от результатов, но и от самого процесса. Через неделю или месяц вдруг придет осознание что без привычной нагрузки и вам становится некомфортно тело потребует движения и это будет правильно потому что без движения нет жизни способность к самообладанию главное отличие между человеком и зверем герард спенсер почему мы устаем от шопинга кроме собственно физической усталости от долгой ходьбы по магазинам Мы дополнительно устаем из-за необходимости постоянно, одно за другим, принимать решения. Как известно, у любой медали две стороны. Поэтому, упорно упражняясь, не забывайте и об отдыхе. Перенапряжение только ухудшит результативность. Старайтесь как следует высыпаться. Психологами доказано, что качество сна сильно влияет на самообладание. Невыспавшийся человек склонен к раздражительности. Это ведет к ошибкам, а неудачей будет агрессию. Не голодайте. С физиологической точки зрения наш самоконтроль зависит от уровня глюкозы в крови. Но помните, что шоколад, сдобу или конфеты организм усваивает очень быстро. Уровень сахара резко повышается. Для его переработки в кровь выбрасывается инсулин. А вот его уровень опускается медленно и организм очень скоро снова потребует сахара, чтобы связать его с инсулином, и порочный круг замкнется. Выбирайте правильную пищу. Медленные углеводы, орехи, бобовые, а также продукты, содержащие полезные жиры. Еще один отличный способ снять стресс, взять себя в руки и укрепить волю — медитация.